Куда же она чёрт побери подевалась? допытывалась развёрённая Филиппица, кому она могла понадобиться или мешала кому? Да признавайте же. Стоявшие полукругом Сильвия, Милани и Мартинок молчали. И мы самим хотелось бы знать, куда могла подеваться грубо сработанная деревянная лестница, обычно прислонённая к торцовой стене дома. Ведь ни гвоздика, довольно крупный предмет и с концами И исчезло, как мираж в пустыне, и даже следов не осталось. Следы смыл ночной дождь. Дождь лил всё воскресенье, как зарядил в полдень, так до ночи лил. Льющаяся со крыши вода успела вырыть порядочную канаву под домом. Водосточная труба не действовала, и все знали почему. Какая-то птичка ещё весной свила в ней себе гнёздышко. Птичка, похоже, была не маленькая. Гнездо не ликвидировали, в зародыше сначала из-за яичек, потом из-за птеньчиков, а потом они о нём всё забыли, вспоминали лишь во время очередного дождя, когда карабкаться на крышу по приставной лестнице представлялось невозможным, и бы почему-то никогда не оказывалось в подходящий момент под рукой ни дорожки, ни даже мартиника. Они молодым женщинам ликвидировать пробку под проливным дождём ведь знаете ли. Но на сей раз Филипция решительно взялась за дело и уже утром в понедельник поручила Мартиникува, чтобы это не стало проткнуть трубу. И вот натя вам, исчезла лестница. Никто из присутствующих не признавался, что пользовался лестницей. Более того, Мелания тут же намекнула, что пользовалась ей сама Филипция. которая по склеротичности затащила её потом в несуосветное место и естественно забыла куда именно. Фелиция разъярилась ещё сильнее и распорядилась немедленно обыскать весь садик. Присутствующие не успели шагу ступить, как в садике появилась докудка, а за ней следовал комиссар Бежан. Им не пришлось ни звонить, ни стучать, ибо калитка была распахнута Настей. Это ты брала лестницу? Набросилась Филиппица на племянницу: "Когда я тебя научу класть вещи на свои места?" Не брала я лестницы, решительно отмижевала Стродка. "Не прикасалась я к ней с той поры, когда ты заперла тётю Сильвию в подвале и замок захлопнулся. Понятия не имею, где она". "Не имеешь ты кощи, шелись!" Вряд ли она самостоятельно отправилась на прогулку. Стродка растерянно гляделась. Мартинок Неторопясь, двинулся куда-то в неопределённом направлении. Садик у дома был совсем маленьким, но так густо зарос кустами и прочими растениями, что под их пожухлой листвой могли незаметно покоиться и 10 лесниц. Взяв в руку мокрую палку, Нейлайня принялась без энтузиазма раскапывать слежавшуюся кучу листьев и веток. Сильвия, подумав, последовала её примеру, До Фелиции дошло, что появился Бежан, и она восприняла его как специально несползнуную небесами полицейскую помощь. О! Хорошо, что паник появился. Кто-то украл нашу лестницу. займитесь этим. Бежан прибыл для того, чтобы заняться другим делом, но очень скоро понял, лестницы ему не перебороть. Пришлось выслушать несколько хаотичный рассказ о птичке и её гнёздышке. убедиться собственными глазами, какие разрушения производит дождевая вода и прийти к выводу о необходимости прочистить водосточную трубу. Правда, по его мнению, это следовало сделать бы сверху, со стороны крыши. Учитывая небольшой размеры садика, отсутствие в нём лестницы, удалось установить довольно скоро. Филицу уже трясло. К счастью, пропажу отыскала Миланье. Еина да я ло рыца в мокрой земле, и она отправилась домой, обойдя дом с другой стороны, где было не так мокро. На лестницу напоролась, больно ударившись голенью. Слепая курница, крикнула она Фелиции: "Зачем искать по всему саду, если она тут лежит? Тащите, если надо". И растирая лодыжку, отправилась домой. Тащить лестницу взяла смущкая часть присутствующих с эфемерной помощью дородки. Фелице, не отступно следовала за лестницей ворча: "Интересно, кто её сюда положил? Не я, это уж точно. Ещё 3 дня назад лежала на месте, помню, я ещё споткнулась о неё. Ну кому ж это понадобилось? заткнись", покрикнула на сестру Миланеи. "Неважно, кто положил, во всяком случае, поступил умно. Здесь не куч хвороста, ни досок" А до верхнего края водосточной трубы она всё равно не дотянется и слетит твой Мартины как пьдать. Нужно с крыши подлезать. Не с крыши, а тогда лучше с балкона. До балкона лестницы хватает. А потом её на балконе поставить и что? В карниз упрётся. Тогда уж Мартинык точно слетит. Пусть делает что хочет, а трубу прочистит. С меня достаточно этого потопа, того и гляди до самого фундамента пробьётся вода. Длинная четырёхметровая лестница оказалась удивительно лёгкой. В этом убедил собежан, который в конце концов нёс её один и, последовав указаниям Фелиции, приставил её к стене у балкона. Мартинок взобрался по ней. В самом деле до водосточной трубы оставалось совсем немного, но До гнёздышка не меньше метра по горизонтали можно было переставить лестницу, но тогда мешал выступающий карниз. Проклятое гнёздышко оставалось недоступным. Я же говорила. Надо вызвать пожарных, сказала Сильвия. Я же говорила, надо подобраться с крыши, сказала Миланге. А Мартиника за ногу к трубе привязать. Огрызнулась Фелиция: "Втащи лестницу на балкон", приказала она парню. "Так ведь всё равно до слива не дотянуться, возразила дорожка. А в нём ещё надо покопаться". Бежан снизу наблюдал за спектаклем. "Вот интересно, когда же хоть одна из этих баб сообразит, своими силами им не справиться, тем более что упомянутое гнёздышко Наверняка уже давно проскочило внутрь сливной трубы, и её надо прочистить как следует, а это под силу лишь специалистам-кровельщикам. Теперь не проблема вызвать двух ловких парней с соответствующими инструментами. А этот их Мартинок ни ловкостью, ни сообразительностью явно не отличается. А в какую комнату выходит балкон? Вдруг спросил полицейский: "Чтоб-то я не заметил, когда осматривал внутреннее помещение?" Он выходит в верхний холл. Ответила стоящая с задраной головой дорожка: "Вы не заметили, потому что частично его закрывает шкаф. А он наверняка свалится с трубы и убьётся насмерть". Мартинек, оно ну слезай!" крикнула снизу мелоне. "Не слушай эту идиотку, мою сестру". Да не так. Не так, ну зачем же по лестнице, раз ты уже на балконе? Через дом пройди. Уже занёсши ногу через перила Мартина Капустил её, послушался умного совета, толкнул балконную дверь, оказавшуюся незапертой, и исчез из виду. Филицейев в ярости напустилась на Миланью, разкомандовалась дубина. А теперь что ж? Так, всё и останется, да? Зима идёт, вода замёрзнет в трубе, и всё обрушится. От дубины слышу. Пусть уж лучше водосток обрушится, чем этот придурок. Надо вызвать кровельщиков. Наконец-то слышу умное слово. Подумал Бежан? Оплатить ты будешь? Они ведь задарма работать не станут, и заплачу. Хотя нет. А с чего это я стану платить? Ты оплачиваешь все расходы по дому, ты плати. И хватит нести чепуху. Ты вечно остатки ума теряешь, когда приходится платить. Вот и в тот раз, когда ты заперла Сильвию в подвале и захлопнула входную дверь. Сколько тогда было крика из-за выбитого стекла, а я до сих пор не понимаю, накой дорожке понадобилось его выбивать, если балконная дверь с роду не запирается. Так ведь все думали, оно заперто, Примирительно заметила дородка: "А меня торопили, я ей проверять не стала. Тебя поторопишь, как же? И где я возьму этого, как его, кровльщика? Да с любой стройки вон их сколько вокруг. А мужики всегда охотно заработают на бутылку". Дородка: "Найди такого специалиста по крыше или водосточным трубам. Мартинек" Отнеси лестницу туда, где всегда лежит на место. И поступайте как знаете, а я пойду чайку выпью. Присоединившись к собравшимся Мартинок, поволок лестницу на место, а Бежан последовал вслед за хозяйкой, хотя его не приглашали, одновременно подумав, что Мелания права. Проще было прислонить лестницу к дому с другой стороны, а Не тащите её через кучи досок и хвороста на место. Ещё подумал. Если бы он смог вот так спокойно послушать перебранку всех этих баб без официальных допросов, узнал бы всё, что его интересует.